Это обрывок омертвевшей кишки, которая сама в себя втянулась. Инвагинация. Обычно она приводит к гибели животного. Но, к счастью, ваш теленок избавился от препятствий естественным путем и теперь должен совсем поправиться. Но как как вы сказали, что у него было-то? Инвагинация. Губы мистера Пикерсгила зашевелились. Я ожидал, что он вот-вот повторит новое словечко — но попытка, по-видимому, не удалась. А -а -а, — А-а-а, сказал он только, — créer, вот значит, что у него было. — Да, но в чем заключалась причина, определить трудно. Фермер презрительно фыркнул. — Хотите об заклад побиться, я вам скажу. — Я с самого начала доложу вам, — говорил, что расти он будет слабеньким. У него из пупка кровь шла, потому что родился он в проценте. Но мистер Пикерсгилл со мной еще не кончил. Не прошло и недели, как я вновь услышал в трубке его голос. «Поскорее приезжайте. У меня тут свинья Безик устроила». «Что Безик?» Я даже замигал, отгоняя от себя видение двух хрюшек, затеявших, перекинуться в картишки. «Боюсь, я не совсем... Я ей микстуру от глистов дал, а она запрыгала, и ну на спину валится». «Говорю же вам, самый настоящий бэзик». «А, да-да-да-да, сейчас приеду». Когда я приехал, свинья немного угомонилась, но все еще страдала от боли. Ложилась, вскакивала, кружила по закутку. Я ввел ей гран гидрохлоидоморфией, через несколько минут движение ее замедлились. А затем она улеглась на солому и уснула. Ну, «По-видимому, все обойдется», — сказал я. «Но какую микстуру вы ей дали?» мистер пикер сгил неохотно протянул мне бутылку да тут один заезжал продавал их сказал что любых глистов изничтожит какие только есть вот и вашу свинью тоже чуть не изничтожила верно заметил я нюхая жидкость и неудивительно судя по запаху это же почти чистый скипидар что скипидар хоть черт Только-то он-то божился, что средство самое новейшее, и деньги с меня содрал кардинальные. Я вернул ему бутылку. Ну ничего, ничего, дурных последствий, мне кажется, не будет. Но место этой бутылки в мусорном ведре, поверьте. Садясь в машину, я поглядел на мистера Пикерсгила. Я вам, наверное, порядком надоел. Сначала мастит, потом теленок, и вот теперь свинья целая полоса незадачи. Мистер Пикерсгилл расправил плечи и поглядел на меня с монументальным спокойствием. «Молодой человек», — сказал он, — «я на это просто смотрю. Со скотиной без беды не обойтись. А я, позвольте вам доложить, по опыту знаю, что беда, она всегда ходит циклонами». «Послушай, Джим», — сказала Хелен, — «нам никак нельзя опаздывать. Миссис Ходжсон...» Удивительно милая старушка, она ужасно огорчится, если мы задержимся, и ее ужин перестоит. Я кивнул, ты абсолютно права, этого допустить нельзя. Но у меня после обеда только три вызова, а вечер взял на себя тристан, так что я не задержусь. Подобные тревоги из-за простого приглашения на ужин могут кому-нибудь показаться преувеличенными, но для ветеринаров и их жен... особенно в те времена, когда человек работал один или с единственным помощником, опасность оказаться грубо невежливым была вполне реальной. Мысль, что кто-то приготовит для меня угощение, а потом будет сидеть в напрасном ожидании, необыкновенно меня пугала, но такое случалось со всеми нами. Этот страх воскресал во мне всякий раз, когда нас с Хелен куда-нибудь приглашали, тем более если приглашали люди вроде Ходчсонов. «Мистер Ходчсон...» на редкость симпатичный старый фермер, был очень близорук, но глаза его за толстыми стеклами очков смотрели на мир безмятежно и ласково. Его жена, такая же добрая душа, как он сам, лукаво покосилась на меня, когда я за два дня до этого заехал к ним. «Под ложечкой у вас не сосет, мистер Хариот?» «Еще как, миссис Ходжсон, ничего аппетитнее я не видывал. Я мыл руки на кухне и невольно поглядывал на стол», где во всем великолепии красовались доказательства того, что свинью для собственного употребления здесь откормили на славу. Отбивные на ребрышках, золотистые ряды пирогов, пирамида только что набитых колбас, банки с рубленными ножками и головой. В духовке еще вытапливалось сало, заливавшееся затем в большие горшки.